Полковник Медведовский был чрезвычайно расстроен именно последним обстоятельством, отнюдь не случайной стычкой со своими. Он был старым воякой и к подобным анекдотам относился скорее с юмором, хоть и ругал при этом привинившихся со всей кавалерийской невоздержанностью. У него был сборный отряд, основу которого составляли донские и кубанские казаки. Именно кубанцы, идущие в авангарде, и попутали Захара. Отругавшись, казаки добродушно знакомились с болгарами, гулко хлопали их по спинам, приглашали к своим казанам на походный харч. Стоян держал Любчу при себе в офицерском кругу, и она счастливо избегала грубоватых казачьих приветствий. «Так что же вы, господа, не завтракайте?» спросил полковник, со вкусом уничтожая кулеш. «Аппетит отшибло или казачьим угощением брезгуете? Ну-ну, веселей молодежь! На войне и не такие казусы случаются, на то она и война!» «Обидно, что из-за нас...» «Вы черкесов упустили», — сказал Савримович, садясь на гостеприимно раскинутую бурку. «Сорвали мы вам операцию». «Сорвали!» — добродушно подтвердил Медведовский. «Главное дело — выследили мы их. Разведчики у меня бывалые. Черкесов выследить непросто, господа. Очень непросто. Они вояки скрытные». Любят нападать внезапно, врасплох. Нападут, порубят и опять в кусты. Сущие обреки. «Далеко они?» — спросил Гавриил. «Далеко ли?» «Эй, корнет, карту!» Безусый, совсем еще юный корнет, бегом принес потрепанную карту, услужливо расстелил ее перед полковником и замер подле. Медведовский поглядел, ткнул пальцем. «Вот тут...» Вчера утром были обнаружены на марше. Дорога одна. Почему я и решил упредить их с врагом Если бы не вы, они бы сами мне в руки вышли. Изволите ли видеть? Дефиле, и я седлаю единственный проход. А если сейчас попытаются? Сейчас бессмыслица. И светло, и время упущено. «Судя по донесению моих пластунов, вот их маршрут». Полковник еще раз ткнул в карту коричневым прокуренным пальцем. «С вами вроде бы они расходятся, но глядите в оба. Их около двух сотен. Провороните, сомнут и изрубит. Запомнили диспозицию?» «Благодарю, полковник. Мы идем лесами и совсем в другую сторону». «Стороны черкесам не заказаны!» Медведовский легко вскочил на ноги. «Кончай продовольствоваться, казаки! Седлай! Корнет! Выводите кубанцев!» Шумный казачий бивак вернулся мгновенно. Медведовский любил дисциплину. Вскоре слышался только удаляющийся цок от копыт да игривый всхрап отдохнувших лошадей. Поляна опустела — Болгары заливали казачьи костры. «Не огорчайтесь, Алексин!» — сказал Отвиновский. «Первый блин! Что же поделаешь?» «Говорите так, будто у вас он не первый. Признаться далеко не первый, поручик. Сколько же вам было лет, когда...» Алексин не договорил. Отвиновский понял и усмехнулся. «Боитесь произнести слово «восстание», не бойтесь, здесь за это пока не вешают. А лет мне было в ту пору, равнёхонько, пятнадцать. У вас злоба в глазах. От воспоминаний млеют только старички, Алексин. Оставим, пожалуй, этот разговор. Он не доведет нас до добра. Сытый и голодного не разумеет. Впрочем, вы не сытый. Вам только кажется, что вы сытый. Господа!» — Господа, от ваших иносказаний у меня голова кругом пошла, — сказал, подходя Савримович. — Сытый, не сытый, полусытый, говорите проще от Виновской, тут все свои. Я уже высказался, и теперь буду молчать долго и упорно, — улыбнулся от Виновской. — Что, пора в дорогу? В этот день шли особенно осторожно. Стоян сменил в головном дозоре Карагеоргиева на опытного Кирчу. Карагеоргиев очень оскорбился, хмуро поглядывал на Алексина. Когда стойче ушел вперед, не выдержал. «Вам обязан, господин поручик». «Да не мудрствуйте вы, лукаво, Карагеоргиев», — сказал Савримович, вздохнув. «Пороха и крестов на все хватит, не спешите в рай». «У русских есть прелестная черта – с мягкой улыбкой навязывать свою волю. С немцами признаться как-то проще. Всегда знаешь, чего они хотят». «Как вам не стыдно, господин Кара Георгиев? вспыхнула Любча. «Этот же вопрос уместнее задать вам, мадмуазель. Общество романтических разбойников хорошо смотрится на сцене, в жизни...» Возникают более земные мысли. «Еще одна острота в эту цель. И я вам снесу пол черепа, тихо сказал Отвиновский. «Ровнехонько. У меня хороший удар». Кара Георгиев усмехнулся, пожал плечами, но промолчал. Любча ушла вперед к Стоянову. Офицеры сделали вид, что не слышали этой ссоры. «Пора бы и о привале подумать». Дело назевнулся Времович. Пожалуй, я нагоню Бранка, Алексин. Пожалуй. Впереди в разнобой ударили торопливые выстрелы, послышались крики, визг, наметный конский топот. Весь отряд без команды бросился через лес на примиг на выстрелы, сбрасывая с плеч поклажу. Алексин закричал, чтобы остановились, но его уже никто не слушал. и он тоже побежал туда, где дробно стучали выстрелы, слышался топот, конское ржание и дикие непривычные крики. «Вот они, черкесы!» — прокричал на бегу Савримович. «А куда бежим? Да черт его знает! Должно быть, атаковали Медведовского!» Лес кончился. Впереди, скрывая дорогу, тянулся кустарник, и они, задыхаясь, остановились. За кустами, где-то совсем рядом, слышалась пальба, крики, ржание коней, звон шашек. Но пальба начинала затихать, и Гаврил догадался, что невидимые противники сошлись лоб в лоб, в рукопашную, и теперь все решают секунды. «Вперед!» — крикнул он. «Пали им в спину, ребята, с залпами в спину!» Он продрался к дороге вместе с Захаром и невесть откуда появившимся Бранка увидел краем глаза, что кругом качаются и трещат кусты, что отряд его атакуют дружно и выбежал на открытое место. Перед ним была узкая дорога. тесно забитые конными упряжками, орудиями на марше, передками, зарядными фурами, повозками и оттесненными к артиллерийскому обозу людьми в знакомой волонтерской форме. А вокруг, замкнув кольцо, вертелись на лошадях юркие всадники, сверкая клинками, свизгом, азартом и ступлением, рубя сбитых в кучу артиллеристов. Кое-где еще отстреливались, еще отбивались палашами и банниками, но исход боя был уже решен. Смятые конной атакой артиллеристы долго сопротивляться не могли. «Пли!» — срывая голос, крикнул поручик. «Бей их, ребята!» Он спешил, непрерывно передергивая затвор и почти не видел мелькавших на мушке всадников. Рядом... Стреляя на бегу, спешили болгары, неторопливо и хладнокровно бил из магазинки от Миновской. Орал яростную матерщину Захар. Все было безрассудно и стремительно, но черкесы уже разворачивали коней. Алексин бежал вдоль разгромленного артиллерийского обоза. Патроны в магазинке кончились. Он не стал перезаряжать ее, бросил и теперь стрелял из кольта, но стрелял осторожно, считая выстрелы. Бежал, перепрыгивал через раненых и убитых, видя только беспорядочно уходивших черкесов и кричал «Где командир?» «Командир ваш! Где?» Наконец он увидел командира. Рослый офицер привалился к орудийному колесу, опустив онемевшую руку с тяжелым артиллерийским палашом. Распахнутый волонтерский мундир был мокрым от пота и крови. «Вы раненый? еще издали крикнул поручик. «Это чужая кровь!» — задыхаясь, сказал офицер. «Опоздай вы! И была бы моя!» «Невероятная удача!» — радостно воскликнул Алексин, подбегая. «Мы случайно шли!» — и замолчал. «Перед ним...» С трудом, переведя дыхание, стоял гвардии подпоручик Тюрберт. «Неисповедимы пути господни!» — разглагольствовал Тюрберт, насмешливо кося бледно-голубыми глазами. «Они взяли нас в шашки на марше, а артиллерия, господа, неповоротлива и, как известно, безмятежна, изрубили бы в капусту, если бы не ваша любезность». Подпоручик уже отдышался, и веснушки вновь весело высыпали на щеках. Он сидел на лафете в распахнутом мундире, пил коньяк, угощал волонтеров и говорил не переставая. Гавриил изредка взглядывал на него, но видел почему-то не круглое с кошачьими усиками лицо, а розовую, поросшую рыжим волосом еще мокрую от пота грудь и мрачнел. «Но я особо счастлив, что моим спасителем оказались именно вы, Алексин!» Улыбаясь, продолжал Тюрберт. «Я непременно расскажу об этом моей невесте в самых восторженных красках, и неоднократно можете себе представить, как она будет счастлива!» «Прошу вас на два слова», — сказал Гавриил, встав куда поспешнее, чем того требовала обстановка. Совремович. Узнайте потери. Потерь, слава богу, нет, Алексин. Правда, Стоян еще не вернулся. Так узнаете, где он. С непонятной резкостью перебил поручик. Прошу, Тюрберт. Признаться, я уморился, говорил Тюрберт, идя за Гавриилом. Однако дело... Отмахиваться эспадроном в фехтовальном зале И совсем иное оказывается спасать свою жизнь У вас какие-то секреты, Алексин? Куда вы меня влечете? Вы постоянно оскорбляли меня в Москве Но не рассчитывайте на это в Сербии, Тюрберт Здесь это не пройдет Бог мой, уж не хотите ли вы со мной драться? За вами долг, подпоручик, долг? Тюрберт вдруг рассмеялся и сел на землю. — Спасти человека! Лишь для того, чтобы тут же подстрелить его, как вальшнапа, Знаете, Алексин, это уж слишком. — Ну, что вы на меня смотрите? Я сел, потому что устал. — Лжете, Тюрберт! — Лгу! — согласился подпоручик без всякого промедления. — Мне как-то расхотелось умирать, если говорить на чистоту. — Вы правы, — Я не могу пристрелить вас, пока вы сидите, но я могу дать вам пощечину. — Оставьте Алексин! — скривившись, как от зубной боли вздохнул Тюрберт.